Глава 25 пятая. Гендонский замок. Как только констебль скрылся из вида, гендан приказал королю подождать его в назначенном месте за городом, а сам, покуда сбегал на постоялый двор и расплатился. Полчаса спустя оба друга весело ехали на своих длинноухих конях, направляясь к востоку. Теперь королю было тепло и удобно. Он сбросил с себя лохмотья и оделся в порядочное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту. Майлсу не хотелось чересчур утомлять мальчика. Он рассудил, что тяжелые переходы, неправильная пища и скудный отдых вредно подействуют на его расстроенный ум. Между тем, как аккуратная жизнь, сон и умеренный эмоцион без сомнения ускорят его выздоровление. Он от души желал, чтобы больной рассудок его друга поскорее поправился, и чтобы тревожные видения исчезли из его воспаленной головы. Он решил поэтому подвигаться к дому, откуда был изгнан потихоньку, вместо того, чтобы следовать порыву нетерпения и скакать туда день и ночь. Проехав около десяти миль, они достигли довольно большого селения и остановились там ночевать на постоялом дворе. Между путниками восстановились прежние отношения. Гендан стоял за стулом короля, покуда он обедал, и прислуживал ему. Он же раздевал короля, когда тот ложился в постель, а сам спал на полу у двери, закутавшись в одеяло. В следующие два дня Гендан Они ехали не спеша, беседуя между собой о приключениях, случившихся с ними после их разлуки. Эти рассказы очень забавляли обоих. Гендон подробно описал свои странствования в поисках короля. Рассказал, между прочим, как архангел без толку водил его по лесу. Наконец привел назад к хижине, уверившись, что отделаться от него будет нелегко. Там старик заглянул в свою спаленку и вышел оттуда с печальным лицом, уверяя, будто надеялся, что мальчик уже вернулся и прилег отдохнуть но на деле оказалось не так. Гендон прождал в хижине весь день. Всякая надежда на возвращение короля исчезла. Тогда он опять пустился на поиски. «А старик-то в самом деле был очень огорчен, что ваше величество не пожаловали назад», — заключил Гендон. «Я это видел по лицу. Как бы не так!» — воскликнул король. И в свою очередь рассказал о своем страшном приключении. Гендон, выслушав его, пожалел, что не уложил архангела на месте. В последний день их путешествия Гендон был в каком-то возбужденном состоянии. Язык его работал без устали. Он говорил о старике-отце, о брате-своем арчере, рассказывал много вещей, из которых можно было видеть, какие они хорошие, благородные люди. С восторгом влюбленного он расхваливал свою Эдит. Словом, был так радостно настроен, что отозвался даже с любовью и лаской о своем младшем брате Гью. Много говорил он и о предстоящем свидании в Гендон-холе, о том, какая это будет неожиданность для всех, и как все будут рассыпаться в выражениях восторга и благодарности. Ехали они по красивой местности, усеянной коттеджами и садами. Дорога пролегала по обширным пастбищам, которые своими покатыми холмами и возвышенностями напоминали волнующееся море. После полудня блудный сын, возвращающийся на родину, беспрестанно сворачивал с дороги и, взбираясь на какой-нибудь пригорок, старался издали увидеть свой старый дом. Наконец ему это удалось, и он воскликнул с волнением. «Вот и деревня наша, милый принц, и замок Гэндон рядом. Отсюда можно видеть его башни. А вон тот лесок вдали — это отцовский парк. Теперь ты узнаешь, что такое величие и роскошь. В доме семьдесят комнат, можешь себе представить, а слуг двадцать семь человек. Славная квартирка для таких франтов, как мы с тобой, правда? Однако едем, едем скорее, я не в силах доли и сдерживать мое нетерпение». Они спешили, что есть мочи. Но только часа через три добрались до деревни. Когда путники проезжали по ней, Гендон не умолкал ни на минуту. Вот и церковь, заросшая все тем же плющом, все по-старому, ничего не прибавилось, ничего не убавилось. Вон и постоял и двор, старый красный лев, а вон рыночная площадь, мачта для призов, водокачка. Ничто не изменилось, кроме людей. За десять лет люди меняются. Некоторые как будто мне знакомы, но ни один не узнает меня. Так трещал он без умолку. За деревней путешественники направились по узкой извилистой дороге с высокой изгородью по бокам. Они ехали быстрой рысью сполнили. Наконец попали в обширный сад, полный цветов, проехав величественные ворота с массивными каменными колоннами, украшенными лепными гербами. Перед ними стояло величественное здание. — Привет тебе, Гендонский замок! — воскликнул Майлз. — Ах, какой чудный, какой великий день! Мой отец, брат и леди Эдит просто обезумеют от восторга. И в первую минуту от радости свидания, вероятно, займутся мной одним. Так что тебя, пожалуй, и не заметят. Но ты не обращай на это внимания. Скоро это изменится, когда я объявлю, что ты мой воспитанник. Когда скажу им, как тебе дорога моя привязанность, ты увидишь, что они тотчас же прижмут тебя к груди своей, навеки приютят в своем доме и полюбят как родного». Несколько минут спустя Гендан спрыгнул со своего мула перед высоким крыльцом, помог слезть королю, схватил его за руку и стремительно вошел в замок. Поднявшись на несколько ступенек, они попали в обширную комнату. Там он усадил короля торопливо и бесцеремонно, а сам бросился к молодому человеку, сидевшему за письменным столом перед пылающим камином. «Обними меня, Гью!» — воскликнул он. «Скажи, ведь ты моему возвращению!» Позови скорее отца, я не буду чувствовать себя дома, покуда не обниму его, покуда не увижу его лица и не услышу его голоса. Но Гью отшатнулся назад, подавив мимолетное движение испуга, потом высокомерно взглянул на пришельца. В этом взгляде выразилось сперва оскорбленное достоинство, потом, под влиянием какой-то сокровенной мысли, оно сменилось любопытством, удивлением, с примесью даже сострадания. Искренного или поддельного трудно было разобрать. Он заговорил мягким тоном. Твоя голова не в порядке, бедный человек. Вероятно, ты много выстрадал в жизни от лишений и всяких испытаний. Это видно по твоей наружности и одежде. За кого ты меня принимаешь? — Я? Принимаю тебя? Да за кого же я могу принять тебя, как не за тебя самого? — Гью Гендона! — возразил Майлз резко. — Кем же ты себя воображаешь? — продолжал Гью так же мягко. Тут воображение ровно ни при чем. Неужели ты станешь утверждать, что не узнал меня? Своего родного брата, Майлса Гендона?» Выражение радостного изумления промелькнуло по лицу Гью. «Ты не шутишь?» — воскликнул он. «Разве мертвые воскресают? Если так, то слава богу. Наш бедный брат возвращен нам после долгих лет тяжелого испытания. Ах, это слишком хорошо. Не может это быть правдой. Умоляю, не шути со мной. Скорее иди сюда к свету, дай поглядеть на тебя хорошенько». Он схватил майлса за руки, потащил его к окну и впился в него глазами. Он поворачивал его и так и сяк. Разглядывал со всех сторон, а блудный сын сиял восторгом, улыбался, кивал головой. «Продолжай, братец, продолжай, не бойся! Ты не найдешь ни одной черты, которая не выдержала бы испытания. Смотри на меня вдоволь, мой добрый, милый Гью! Я в самом деле Майлз, старый за забулдыга Майлз, погибший брат твой, не так ли? Ах, сегодня чудный для меня день!» «Уж я и раньше говорил то же самое. Давай руку, поцелуемся. Право, я умру от радости, и хотел было кинуться на шею брату». Но Гью отдернул руку, уныло опустил голову на грудь и проговорил с волнением. «О, Боже, дай мне силы вынести это горькое разочарование». Ошеломленный Майлз с минуту не мог произнести ни слова. Наконец он воскликнул. «Какое разочарование? Разве я не брат твой?» Гью печально покачал головой. Молю Бога, чтобы это оказалось справедливым и чтобы глаза посторонних отыскали сходство, которого я не вижу. Увы, боюсь, что в том письме была сущая правда. — В каком письме? — В письме из дальних стран из-за моря. Мы получили его лет шесть-семь тому назад. Оно извещало, что брат мой убит в сражении. — Это ложь! Позови отца, он узнает меня! Мертвецов нельзя тревожить. — Он умер? Голос Майлса сорвался, губы задрожали. «Отец мой умер!» «О, какое горе! Вся моя радость отравлена!» «Пожалуйста, дай мне повидаться хоть с братом марчером тот признает меня непременно и утешит бедного!» «Он умер тоже!» «Господи! Сжалься надо мной несчастным, скончались оба!» «Пощади, неужели и леди Эдит?» «Нет-нет, она жива!» «Слава Богу, я могу вздохнуть свободно!» Поскорей позови ее сюда неужто и она отречется от меня нет этому не бывать и я сумасшедший что мог усомниться в ней приведи ее позови и старых слуг они тоже узнают меня все давно умерли остались только пятеро пётр гэлси дэвид бернард и маргарет с этими словами гью вышел из комнаты майлс постоял в задумчивости потом зашагал по комнате в сильном волнении пятеро отъявленных негодяев пережили 20 честных преданных людей, Барматалон. Диковинное дело. Он все расхаживал взад и вперед, беседуя сам с собой. а короле он позабыл совершенно. Между тем его величество произнес важно, с оттенком наивного сострадания, хотя сами по себе слова его могли быть истолкованы в ироническом смысле. «Не тужи, добрый Майлз. Не тебе одному приходится нести такую участь. Есть и другие, которых не признают, отрицая их законные права. Ты не один». «Ах, ваше величество!» — воскликнул Гэндон, слегка покраснев. «Не торопись осуждать меня. Погоди, и увидишь. Я не обманщик, не самозванец. Она сама это подтвердит. Ты услышишь мое оправдание из прелестнейших уст, какие только есть в Англии? Я ли обманщик? Да мне знаком этот старинный замок, эти портреты предков, все эти окружающие предметы так знакомы, как ребенку его детское. Здесь я родился, здесь я вырос, милорд. Я говорю истинную правду, не стану я обманывать тебя». «И если даже никто не поверит мне, умоляю тебя, не сомневайся, хоть ты во мне, я этого не вынесу!» «Я в тебе не сомневаюсь», — молвил король с детским простодушием и верой. «Благодарю тебя от всего сердца!» — воскликнул Гендон, глубоко растроганный. Король добавил с тем же кротким простодушием. «А ты сомневаешься ли во мне?» генден смутился и почувствовал угрызение совести. Он обрадовался, когда наконец отворилась дверь, и появление Гью избавило его от необходимости отвечать. Красивая леди в богатом наряде вошла под руку с Гью. За ней следовало несколько ливрейных слуг. Леди шла тихой поступью с опущенной головой. Глаза ее были потуплены в землю. На лице была написана невыразимая грусть. Майл сбросился к ней, восклицая, «О, Эдит, голубушка моя!» Но Гью отстранил его с важностью и обратился к молодой леди. «Взгляните на него. Узнаете ли вы этого человека?» При звуке голоса Майлса молодая женщина слегка вздрогнула. Щеки ее вспыхнули, она задрожала всем телом. Несколько мгновений она стояла безмолвная, потом тихо подняла голову, взглянула прямо в глаза Гэндону неподвижным, испуганным взором. Кровь отхлынула от ее лица до последней капли, оставив синеватую, мертвенную бледность. Она проговорила голосом, таким же безжизненным, как ее лицо. «Я не знаю его» потом быстро отвернулась, подавив рыдания и, шатаясь, вышла из комнаты. Майлз бессильно упал на стул и закрыл лицо руками. После короткой паузы брат обратился к слугам. «Вы видели его? Знаком он вам или нет?» Слуги отрицательно покачали головами. «Мои слуги не знают вас, сэр. Боюсь, что тут какая-нибудь ошибка. Вы сами убедились, что жена моя также вас не узнала». «Жена твоя?» В одну минуту Гью очутился прижатым к стене. Железные тиски сдавили его горло. «А, хитрый, подлый негодяй!» — воскликнул майлс «Понимаю все твои козни! Ты сам написал подложное письмо, обманом завладел моей невестой и моим имуществом! Уходи ты лучше от греха! Не хочу я позорить свою честную солдатскую руку, обогрив ее кровью такого жалкого подлеца!» Гью с багровым лицом, задыхаясь, свалился на ближайшее кресло и крикнул слугам «Схватить и связать буйного незнакомца!» Все колебались. Один из них возразил. «Он вооружен, сэр Гью, а у нас нет оружия». «Вооружен? Так что ж за беда? Вас зато много. Берите его, говорят вам!» Но Майлз запретил им трогаться с места. «Вы знаете меня с малолетства. Я не изменился. Попробуйте коснуться меня и вам не сдобровать». «Так ступайте, дрянные трусы! Вооружайтесь и охраняйте ворота, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей!» Сказал Гью, на пороге он обернулся и заметил Майлзу. Для вас будет выгоднее не бушевать и не делать напрасных попыток к бегству. Бегство? На этот счет тебе нечего беспокоиться. Майлз Гендон, владелец Гендонского замка и всех его угодий, он у себя дома. Здесь он и останется. В этом не сомневайся.